СССР, Кремль Этот разговор происходил в одном из кремлевских кабинетов. Не так и важны имена тех, кто участвовал в этом разговоре. Дело не в именах, а в том, на какую тему велся разговор. А велся он на весьма важную тему. В разговоре участвовали три человека – Во избежание путаницы назовем их «Собеседник первый», «Собеседник второй» и «Собеседник третий». Разговор шел о международном положении. Говорили в частности о ГДР и о том, что так или иначе было связано с этой страной в плане международного положения. «Но кажется, дела пошли в правильном направлении», — сказал первый собеседник. «Я имею в виду Германскую Демократическую Республику». Налаживаются дела, посудите сами. Председатель Государственного Совета Германии Эрих Хонекер как раз тот человек, который нужен и самой Германии, и нам заодно. Этот человек на своем месте. Разумный, предусмотрительный, все его действия взвешены и, я бы так сказал, направлены в правильную сторону. Иметь дело с таким человеком сплошное удовольствие». «Да и в плане международных отношений он фигура значимая», заметил второй собеседник. При нем отношения с ГДР и ФРГ заметно улучшились. А это значит, что и между ФРГ и Советским Союзом отношения стали куда как лучше. А то ведь на Западе буквально скрипели зубами, когда речь заходила хоть о ГДР, хоть об СССР. металли молнии и громы. Строили всякие пакости. А еще больше пакостей планировали. Теперь вроде бы поутихли. Не знаю, надолго ли, но даже и короткий мир лучше какой бы ни было войны. Но ФРГ считают себя обделенными, того и скрипят зубами. Понимающе усмехнулся первый собеседник. Они там спят и видят, как бы им загробастать то, что, по их мнению, принадлежит им по праву. Так сказать, в историческом смысле. Я имею в виду Восточную Германию. Это наша земля!» Вопят они. Что ж, пускай вопят. по и смирятся. Образумятся когда-нибудь. Так что с Западной Германией все понятно. Она не представляет для нас никаких загадок. Другое дело остальной западный мир. Но так и там дела, кажется, сдвинулись в хорошую сторону. — сказал второй собеседник. — Возьмем, к примеру, недавний визит Леонида Ильича Брежнева во Францию. Образумил наш Леонид Ильич строптивых французов, укротил Убедил их подписать совместные документы, ведущие к разрядке международной напряженности. А это кое-что дозначит. — Опять же, взять нашего генерала Ивановского, — заметил первый собеседник. «Ты имеешь в виду главкома группы советских войск в Германии?» – уточнил второй собеседник. «Ну а кого же еще?» – усмехнулся первый собеседник. «Разумеется, его. Вот скоро он должен будет встретиться с Хонекером. Если точнее, Хонекер вместе с Ивановским посетят нашу военную базу в Гонзее». Те, кто были до Хонекера, нет-нет, да и косились недобрым глазом в сторону наших военных баз в Восточной Германии. Дескать, это неправильно. Так быть не должно. Мы – независимая страна. Ну и все в таком роде. А защищать вашу независимость кто будет? Сами-то вы, пожалуй, не справитесь. Нет же, все равно воротили нос. Другое дело Хонекер. Он мужик башковитый. Понимает, что без наших солдат Германии не обойтись. По крайней мере, на данном историческом отрезке. Так что его скорое посещение военной базы – это мощный политический жест. Можно сказать, кукиш в сторону Запада. «И какая же стоит перед нами задача в связи со всем вышесказанным?» Задал риторический вопрос второй собеседник и сам же на него ответил. «А задача такая». Нам необходимо продумать, что делать дальше, чтобы дела по-прежнему шли в правильном для нас направлении, составить план и предоставить его вышестоящему начальству. С убедительными аргументами, почему оно так, а не как-нибудь иначе. Для того, собственно, мы здесь и собрались. В разговоре, как уже упоминалось, участвовал еще один человек, третий собеседник. Но пока первые два собеседника говорили, он молчал, лишь изредка косясь на двух своих товарищей и при этом многозначительно усмехаясь. «Ну а ты почему молчишь?» Первый и второй собеседники разом глянули на третьего собеседника. «Чему ты усмехаешься? Может, тебе не интересно о чем мы тут говорим? Или у тебя есть какое-то другое мнение, свое собственное? Так ты скажи, не таись!» Рассмотрим, обсудим, вынесем решение. Возможно, занесем его в наш план. Третий собеседник был пессимистом. Сам же он при каждом удобном случае утверждал, что он не пессимист, а реалист. Но тем не менее все его считали пессимистом. И мало кто реалистом. Понятно, что зачастую он досаждал другим своим пессимизмом. Но его терпели и ценили. В каждых весах должен быть противовес, иначе это никуда не годные весы. Вот таким противовесом и был третий собеседник. «Другое мнение?» — переспросил он. «Может, и есть». «Ну так огласи!» В голосе первого собеседника послышались нотки нетерпения. «Мне кажется...» Третий собеседник по очереди оглядел своих коллег. «Мы слишком торопимся. Выдаем желаемое за действительное». «Это как же понимать?» — прищурился первый собеседник. «Это что же, такое иносказание?» «Никаких иносказаний тут нет», — вздохнул третий собеседник. «Я выражаюсь прямо и ясно. Да, дело сдвинулось с мертвой точки». То есть мы и впрямь достигли кое-каких успехов на международной арене. Но! Сколько раз такое уже случалось? Вчера мы сделали шаг вперед, а уже завтра нам приходится делать два шага назад. И хорошо, если только два. Обычно война начинается тогда, когда все уверены, что самое страшное уже позади. Ничего этакого больше не повторится. Завтра будет безоблачное небо и станет сиять солнышко. Вот тут-то самое страшное и начнется». «Ну да, ну да», – произнес второй собеседник, и в его голосе угадывался легкий скептицизм. «Предлагаешь держать порох сухим?» «Это не я предлагаю», – сказал третий собеседник. «Таковы правила той игры, в которую мы, хотим того или не хотим, вынуждены играть». «Ну а если конкретнее?» Нетерпеливо спросил второй собеседник. «Если конкретнее...» Третий собеседник на миг задумался. «Если конкретнее, то завтра нам следует ожидать от наших заклятых друзей какой-нибудь пакости. Завтра обязательно рванет. Если не в одном месте, так в другом, а может и в двух местах сразу. Это правило, которое нам прекрасно известно». А, возможно, это непреложный закон, так сказать, закон нашего бытия. «И вечный бой, покой нам только снится» процитировал строчку из стихотворения Александра Блока «Первый собеседник» и внимательно взглянул на третьего собеседника. «Уж если ты заговорил философскими и насказательными оборотами, то наверняка ты припас для нас что-то такое, чего мы пока не знаем». «Какое-нибудь тревожное известие. Я прав?» вы прав», — вздохнул третий собеседник. «Припас. Буквально перед нашим совещанием этим известием поделилась со мной наша славная разведка». «Вот оно как, разведка», — нахмурился первый собеседник. «Это, конечно, серьезно. Но так в чем там дело?» «Разведчики утверждают, что против нас готовится крупная провокация», — сказал третий собеседник. «Провокация международного масштаба. Вроде все уже готово. Вскоре жахнет так, что аукнется и откликнется». «Кем готовится?» — невольно спросил второй собеседник и тут же опомнился. «Ну да, конечно же». «Вот именно», — кивнул третий собеседник. западными спецслужбами, а именно милыми парнями из ЦРУ. По данным нашей разведки, эти славные ребята придумали и разработали детали этой операции. Но ну, выполнять задумку будут, наверное, местные рыцари плаща и кинжала. Так обычно и бывает. Разумеется, после таких слов первый и второй собеседники потребовали подробностей. Подробности. Черт бы их побрал, вздохнул третий собеседник. Подробности таковы. Вот мы здесь говорили о ГДР и тех делах, которые творятся в этой стране. Говорили, что там вроде бы все налаживается. Но так скажу я вам, в Восточной Германии все не так безоблачно, как нам бы того хотелось. Скорее, даже наоборот. Это называется «накаркали». Ухмыльнулся первый собеседник, помолчал и продолжил. «Эрик Хонекер, конечно, ведет правильную политику, но именно это и не нравится нашим заклятым друзьям на Западе». «Еще бы!» — фыркнул второй собеседник. «Им это и не должно нравиться. Если нравится, то значит мы с вами делаем что-то не так, в чем-то ошибаемся». «Так вот, не нравится». Задумчиво проговорил третий собеседник. «Им не нравится ни Хонекер, ни проводимая им политика. У них на место Хонекера подготовлена другая кандидатура. Некто Эгон кренц Слышали о таком?» «Еще бы не слышать», — сказал первый собеседник. «Наслышаны. модный тип, что и говорить. Но каковы его шансы занять место Хонекера?» «Можно сказать, никаких. Как можно его усадить на место Хонекера? Какими такими путями и способами? Разве только устроить в ГДР революцию? Ну или военный переворот? Однако и то, и другое, стопроцентная фантастика, сказка. Уж нам-то об этом прекрасно известно». «В любой сказке обязательно присутствует хотя бы небольшая доля реализма», — возразил третий собеседник. Как говорится, сказка ложь, да в ней намек. Вот и в той сказке, которую мне поведали наши разведчики, намека хоть отбавляй. Тут дело вот в чем. Кто-то из нас уже упоминал о военной базе в ганзее и о том, что в ближайшем будущем ее намерены посетить Хонекер и Ивановский. но «Ну, был такой разговор», – нетерпеливо произнес первый собеседник. «И что же с того?» «А вот представьте такую ситуацию», — сказал третий собеседник. «Являются, значит, Хонекер с Ивановским на базу в Гонзее. Их, конечно, как полагается, встречают. Почетный караул, оркестр, на плацу выстроен личный состав. И вдруг взрыв. Мощнейший, разрушительный. Даже, может быть, сразу несколько взрывов. Представили? А последствия вы тоже представили? «Это что же, именно об этом тебе и сообщила наша разведка?» Недоверчиво спросил второй собеседник. «Именно об этом и сообщила», — вздохнул третий собеседник. «Причем не предположительно, а все так и должно случиться. Вернее сказать, так планируется. На этот счет западные спецслужбы разработали специальную операцию. Называется «Замена». Почему именно замена? не понял второй собеседник. Ну как же, усмехнулся третий собеседник. Название по существу. Для чего нужен такой взрыв? Чтобы ликвидировать Хонекера, а заодно и Ивановского. Хонекер, конечно, в данном случае важнее, чем Ивановский, хотя и Ивановский потеря трудновосполнимая, но Хонекер это политика. Понятное дело. кивнул первый собеседник. «Не станет Хонекера, на его место попытаются пропихнуть кренца». «Вот именно», кивнул третий собеседник. «Вопрос только, каким таким способом?» сказал второй собеседник. «Ну, способ прост». Третий собеседник поднялся с кресла и прошелся по кабинету. Хонекер погиб, а страна не может оставаться без первого руководителя. Это раз. Взрыв в Гонзее – это множество жертв. А где жертвы, там смятение, испуг, недовольство властью. Стихийное желание что-то изменить и тем самым себя обезопасить – это два. Ну а что можно изменить, чтобы себя обезопасить? В первую очередь назначить новое первое лицо в государстве. это кого знаете ли уверенного в себе бодрячка, произносящего правильные речи популиста и демагога чем можно успокоить напуганные народные массы в первую очередь утешительными словами говорят кренц мастер этого дела уж он произнесет, а запнется так его поправят те кто будет маячить за его спиной так что все довольно таки просто. «Ну да, ну да», – задумчиво кивнул первый собеседник. «Чтобы усадить на трон мерзавца, надо прежде сделать два обязательных дела. Первое дело – напугать народ, второе дело – утешить народ. А уж потом делай все, что пожелаешь. Древнее правило». «Да, древнее правило», – повторил третий собеседник. «На то и расчет, на это самое правило». «Разведка сказала, когда именно должна случиться вся эта беда», спросил второй собеседник. «Понятно, когда», ответил третий собеседник. «В тот самый день, когда Хонекер с Ивановским приедут на базу. Их приезд планируется в середине августа». Учитывая то, что сегодня 10 августа, начал первый собеседник, но не договорил и лишь развел руками. «Вот именно!» – подтвердил третий собеседник. «Сегодня 10 августа. И что же в связи со всей этой кутерьмой нам делать?» – спросил второй собеседник, и в его голосе ощущалась растерянность. «Нам? Ничего!» – пожал плечами третий собеседник. «Слово предоставляется нашим спецслужбам. А мы – люди штатские. Мы – стратеги, а не тактики. «Вот когда спецслужбы сделают то, что они обязаны сделать, мы соберемся вновь и продолжим нашу беседу. То есть приступим к составлению упомянутого плана, уже с учетом новых обстоятельств». «Да», – кивнул первый собеседник, – «да, теперь вся надежда на наши спецслужбы».